Лиане опять приснился сон. Он снился ей с самого детства. Там она разговаривала с ним, тем, кого ждала все эти годы. Непонятно откуда, но она точно знала, что жил ее суженый не здесь, не в этих землях и даже не в этом времени. Но она была уверена в одном – воссоединиться и могла помочь только магия. Это и определило ее дальнейшую судьбу. Прошло десять лет. Из маленькой девочки Лиана превратилась в юную красавицу. Она уже была ученицей у могущественной колдуньи, служительницы богини Элалы. Ее знания и могущество росли, и настал миг, когда она поняла, время их воссоединения настало. Обычный рабочий день подходил к концу. Впереди маячили выходные гонки по городу на мотоцикле, друзья, рыбалка, ночной костер. Все то, о чем он мечтал длинную рабочую неделю. Быстро выключив компьютер, он схватил свою потертую сумку и, накинув ее на плечо, чуть ли не в припрыжку, бросился на свежий воздух из этого пропахшего пылью скучного царства. Его звали Алексей Смирнов, друзья звали Алексом. Он недавно перевалил за возраст Христа и уже, как казалось ему, знал про жизнь все. Блестящая лысина и растущий авторитет упрямо напоминали ему о неумолимо уходящей молодости, о чем частенько и намекали его родители, все еще надеявшиеся понянчить внучков. Но ему не хотелось думать о грустном. Впереди столько планов. Не знал он только одного – Кто-то уже решил внести изменения в его жизнь, и теперь его планам уже было не суждено сбыться. Несколько бледных звезд появились на темнеющем небосклоне. Багровая полная луна показала свой пузатый бок над горизонтом. В старом покосившемся домике кипел, булькал колдовским варевом огромный котел, висевший над очагом на массивных черных от старости цепях. Вокруг него металась молодая колдунья, громко выкрикивая колдовские заклятия, постоянно подбрасывая снадобье то в котел, то в гаснущее пламя костра. Вдруг она запела, и ее заклинание превратилось в песню, в которой вместо музыки гармонично звучал шум жаркого костра, треск горящих веток, вой дикого зверя, И тихий шелест ветра. Ее черные, как смоль, волосы кружились смерчем по тесной избе и, казалось, жили своей жизнью. Как дикая кошка, гибко извиваясь станом, она танцевала под музыку природы. И вдруг что-то изменилось. Какой-то всплеск энергии прорвал плотную ткань мира и на миг Почудилось, что мировая незыблемая твердь, разрываемая на куски страшной силой, пропустила сквозь себя нечто невесомое, похожее на туман или дымку, но обладающее энергетической мощью и изощренным разумом. — Зачем ты вызывала меня, Лиана? — раздался тихий голос призрачного существа. — Элала, моя могущественная покровительница, выполни мою просьбу и щедрая жертва порадует тебя и твоих детей. Проведи в наш мир его, пусть мечта всей моей жизни сбудется. Я услышала тебя, Лиана, но знаешь ли ты, что выполнение твоей воли принесет грусть тебе и горе моим детям? По воле судьбы станет он против нас, возглавит глупых людишек и поведет их несметные орды на темный град». И пока очнется вселенское равновесие, подумай еще раз, стоит ли выполнять твою просьбу. Пусть свершится то, что предопределено, но ведь и пророчество можно понять по-разному. Старая лилия дала мне новый расклад древнего пророчества. В нем сказано, что он придет в наш мир в виде демона сумерек, похожий на кровожадного леопарда-оборотня. И только я, силой магии, смогу укротить его жажду крови. И чтобы все прошло как надо, помоги мне превратить его в зверя. Мне не нужны сюрпризы, мы сами все сделаем по своей воле. Глупая, зачем он тебе такой? Ведь зверя в наших лесах хватает и без того. Колдунные метаморфы вернут ему человеческий облик. Я заставлю их это сделать. А люди будут бояться его, и этому пророчеству будет не суждено сбыться. — Лиана, ты хочешь превратить своего суженого в кровожадное чудовище? — Ты настоящая черная колдунья. Хорошо, я выполню твою просьбу. Будь по-твоему, — произнесла Элала, и, и ее прозрачный силуэт растворился в ночи. Японский мотоцикл? как разъяренный тигр нёсся по оживленной трассе. Ярко-красный байк с нарисованным на баке чёрным скорпионом был послушен воле водителя. Он уже далеко обогнал своих друзей и думал еще немного увеличить свой разрыв, но его подрезала старенькая иномарка. Резко вильнув в сторону, он попытался объехать ее слева, но тяжелый внедорожник на всей скорости врезался в мотоцикл и, не останавливаясь, пронёсся дальше. Искорёженная двухколёсная машина, высоко подпрыгивая, кубарем покатилась по дороге, а её водитель, чудом избежав колёс других участников движения, после нескольких кульбитов замер на пыльной обочине дороги. Скорая подъехала быстро и, загрузив пострадавшего, завывая сиреной, рванула на красный свет светофора. А на следующее утро родители, близкие и друзья узнали, что Алексей Смирнов попал в тяжелую аварию и сейчас находится в коме, где врачи бьются за его жизнь. Он проснулся сразу, как будто от толчка. Чей-то голос громко, но невнятно пробубнил ему. «Вот твой новый мир, твоя судьба и новая жизнь. Приди в него голодным зверем, И пусть люди ужаснутся от твоей жажды крови. Открыв глаза, он чуть не свалился с огромного бука, на самой вершине которого он сейчас и находился. Вцепившись когтями, он замер, на мгновение закрыв глаза от страха. Самым большим его страхом детства была боязнь высоты. Когтями. Что это такое? Его руки сейчас были похожи на лапы льва. Все тело покрыто бурой шерстью, а сзади свисал немаленький хвост. Своего лица он разглядеть не мог, но тут и так можно было догадаться. Достаточно провести языком по зубам, чтобы понять, что у него была клыкастая морда. И тут память услужливо преподнесла подробности вчерашних городских гонок. Сейчас он вспомнил все, до мельчайших подробностей – и аварию, и приезд скорой помощи, а потом темнота. Возможно, сейчас он лежит в больнице под капельницей с обезболивающим лекарством в глубокой отключке, а мозг выдает эту превосходную галлюцинацию. Значит, я жив. И сейчас лучший выход – не дергаться, не паниковать, а попытаться расслабиться и полностью успокоиться. Расслабиться получилось, хотя галлюцинация проходить не спешила. Все так же светило солнце, дул легкий ветерок, раскачивающий верхушку дерева, и шумели птицы, вернее, каркали. Огромная стая воронов кружила над лесом, указывая место, где кто-то из лесного зверья проиграл битву за свою жизнь. Алексей втянул носом воздух, и тихий ветерок принес ему запах крови. А обостренный слух донес до него звуки, грызущихся из-за добычи хищников. Запах свежей крови показался ему таким соблазнительным, что рот наполнился слюной, а голодный желудок свернулся в жгут, требуя пищи. «Это еще что такое? Никогда запах сырой крови так на меня не действовал. Видно, сильное было сотрясение мозга», — подумал он. Ему с трудом удалось держать свой первый порыв – пообедать сырым мясом. «Нужно немного подождать», – решил Алексей, – «а потом, может, все и вернется в норму». Солнце уже садилось. Из-за горизонта показалась полная луна, освещая своим призрачным светом мрачный лес. Все казалось слишком реальным. Он также ощущал себя хищником. Более того… Его обуяло какое-то возбуждение, зуд всего организма, позыв к действию. Плюнув на все, он решил прогуляться и легко соскользнул вниз по дереву. Спрыгнув в заросли папоротника, он тихо пошел, прислушиваясь к окружающему его мрачному лесу. Вдруг обостренный слух уловил какой-то хруст. Мелкий зверек топтался на одном месте, обгрызая веточку кустарника. Он начал тихо подкрадываться, полностью отдавшись инстинктам своего голодного тела, а, приблизившись достаточно близко, прыгнул. Испуганный кролик метнулся в сторону, пытаясь спасти свою жизнь, но удар когтистой лапы по его голове оборвал судорожный бег. Алексей Смирнов в его новом обличии с урчанием впился клыками в трепещущий комочек, разрывая кролика на куски и в один миг проглотив всего, без остатка. Полный желудок заработал, отключив влияние на мозг, и он вновь осознал себя человеком, ну или, по крайней мере, разумным существом. Что это со мной? Это уже не может быть галлюцинацией. Он и правда стал зверем, каким-то хищником из семейства кошачьих. Но не лев или тигр, это точно. Возможно, он пума или леопард. Ведь совсем недавно он легко лазил по дереву. Значит, это реальность. А то, что он недавно читал в книгах про реинкарнацию, не вымысел. Видать, он все же не смог пережить эту аварию. А жизнь он вел обычную, как все. И до святого ему было далеко. Значит, сейчас у него будет время осмыслить свои ошибки и всю жизнь в целом. И теперь целую жизнь никакого телевизора и ванны. Но, впрочем, тут есть и свои плюсы. Не нужно ходить на работу, платить за квартиру, налоги, что поймал твое, каждое удобное дерево, дом. И с девушками попроще, ни тебе колец, ни бы Ну, в крайнем случае, кролика занесу, и все. И тут ему вспомнился шутливый стих. «Хорошо быть кисую, хорошо собакою». Ладно, не все так плохо. Это лучше, чем жить инвалидом после аварии. И отбросив уныние как негодную вещь, он решил еще раз сходить на охоту. Одного кролика для его организма было маловато. Он тихо шел по лесу, прислушиваясь к шуму окружающего леса. Вдруг острый звериный слух резанул человеческий крик о помощи. Алексей быстро рванулся на звук и в несколько прыжков выскочил на крупную поляну. Там, упершись спиной к дереву, две окровавленные девушки отбивались от напавших на них трех хищников. Кровь струилась по их рукам и ногам, но они не думали опускать руки, нанося волкам довольно ощутимые удары дубинами, которые так кстати подвернулись им старой, заготовленной заготовленный на зиму кучей дров». Нападавшие были волками, но очень странного вида. Они были просто огромные, килограммов под сто весом. Их головы были крупные даже для них. Высокие лбы и разумный взгляд карих глаз дополнял мрачную картину. Одна из девушек, отражая непрерывные атаки хищников, с сильным замахом врезала дубиной, но удар пошел вскользь и, споткнувшись об корень дерева, она рухнула прямо перед их оскаленными мордами. Самый матерый из волков, громадный седой красавец, который был даже крупнее своих немаленьких собратьев, с ленивой грацией метнулся к ней. Оскалив пасть, он приготовился одним ударом мощных челюстей сломать хрупкую шею. И тут Алексей решил действовать. Не теряя время на приветствие, Он нанес мощный удар когтистой лапой по крупу хищника. Тот от неожиданности развернулся туловищем на полоборота и рухнул животом на девушку. Клыки лязгнули по пустому месту, и его глаза увидели виновника промаха. Жгучая обида исказила звериную морду, придав ей человеческие черты. И тут в мозг Алексея ворвался телепатический голос. «Кровожадная тварь! Это не твоя добыча. Уйди, и останешься цел. Если так хочешь свежей человеченки, мы оставим тебе несколько кусков. А сейчас не мешай. Ага, сейчас позволю тебе сожрать двух людей. Ешьте мышей, шавки. Невнятно прошепелявил он сквозь длинные клыки. Седой, а ведь это не дикий зверь. Он такой же, как и мы, разумный. «Да, Лютый, тут ты прав. Но тогда ему вдвойне не повезло. Лишние свидетели нам не нужны. Тем более такие». И больше не обращая внимания на людей, три хищника пошли на него. «Э, парни, бросьте эту глупую затею. Я невкусный, заразный и ядовитый. Просто оставьте этих девушек в покое и разойдемся с миром». «Да нет». Есть мы тебя и не собирались. Мы тебя просто разорвем, а закусим вон теми двумя вкусненькими птичками. Передал ему свою мысль Седой и кинулся в атаку. Алексей мощным хуком слева оглушил его и вцепился зубами в шею, пытаясь перегрызть. Но упустил из вида двух других врагов и поплатился за это. Они сразу же вцепились в него с двух сторон, и стали, как бешеные, рвать и трепать. Алексей бросил тело своего оглушенного врага, рванул задней когтистой лапой одного, подобравшись, добавил второй лапой и отбросил его в сторону. Вырвавшись, он вцепился передними лапами в морду левого противника и, повернувшись, вонзил ему в бок клыки, но тут же почувствовал жгучую боль в спине, но отпускать свою добычу не стал. Лишь удобнее переместившись, вонзил клыки поближе к его горлу. Он понимал, что против трех сильных противников он долго не продержится и сейчас хотел просто подороже продать свою жизнь. Вдруг сзади раздались какие-то крики и звуки глухих ударов. Скосив глаза, он увидел, как две хрупкие девушки отогнали дубинами одного из волков и накинулись на начавшего отходить от его первого удара волка, вожака. Волк, в которого он вцепился, неимоверным усилием вырвался из его лап и, щедро поливая кровью мох, бросился на утёк. Второй волк с достоинством отошел на безопасное расстояние и сел, ожидая удобного момента. А девицы, устав дубасить лежащего на боку Седова, стали с опаской отодвигаться от него, Одна из девушек, похрабрее, взглянув на него, крикнула. «Ну ты, лесной кот, хоть ты нас и спас, но к нам не подходи. Можем и тебя от страха приложить». Очень интересно. Он легко понимал их речь, хотя звучали слова совсем по-другому. Это было похоже на мысленное общение. Значит, вдобавок ко всему, он теперь владеет телепатией странный здесь мир, телепатия никого не удивляет, все воспринимают ее как данность. Но владение этим даром могло значительно облегчить его жизнь. И для начала он решил установить со спасенными дружеский контакт. Да нет девчонки, есть я вас и не собирался, я кроликов предпочитаю, но и отойти от вас не могу, нас поодиночке, Эта тройка живодеров сожрет. — А давайте я вас до дома проведу. И вам не страшно, и мне веселее, — попытался как можно яснее произнести он. — Ага, и ты узнаешь, где мы живем, и начнешь у нас таскать кроликов. — Ты что, Лада, черт с ними, с кроликами! Я их ему сама всех отдам. Пошли с нами, лесной кот, провожай до дома, а мы тебя кроликами покормим. Только больше никого не трогай, тогда и будешь с нами в мире жить. И они одной кучкой, посекундно озираясь назад, медленно пошли по лесной тропе, ожидая нападения. Но волки потеряли аппетит и больше не преследовали. Лишь на прощание ему пришел последний привет от Седова. «Радуйся, лесной кот, сейчас вышло по-твоему». Но мы вернемся, и нас будет намного больше. Готовься к следующей встрече. Скоро ты сильно пожалеешь о своей глупости. И протяжный волчий вой всколыхнул ночной воздух. Глава вторая. Они быстро добрались до села, уже был слышен лай собак, гогот гусей и говор людей. Поселок был довольно крупный, окруженный крепким чистоколом из мощных заостренных стволов деревьев. За забором виднелись несколько вышек и крыши деревянных домов. Дойдя до запертых ворот, девушки громко крикнули. «Открывай ворота! Это мы! Лада и Мереша!» «Ага, это вы? А я думаю, кого это леший по ночам носит?» — раздался с вышки сонный голос дозорного. «Ох и охрана!» — подумал Алексей. «Как бы самих не украли!» Но его улыбка быстро пропала, когда он увидел, как из кустов, как будто ниоткуда, выросли четыре рослые фигуры, вооруженные луками и мечами. «А этот хвостатый тоже с вами?» — С нами. Это лесной кот. Он нас от трех оборотней псов спас. Он умный, даже говорить умеет. Я уже сорок лет по нашим лесам охочусь, а такого крупного лесного кота не встречал. И еще говорите, что разговаривать умеет. Прямо кот Баюн. Я думаю, что он тоже из оборотней будет. Так что за ворота мы его не пустим, но и убивать не станем, ведь он ваш спаситель. «Уходи, зверь, в лес, беды тебе не будет. Охотся тут, живи, но людей домашнюю скотину не тронь». «Ага, спасибо вам, девушки, за кроликов. Ну, тогда я пошел». «Стой, ты что, Ратибор, мы ему награду обещали, кроликов дать хотели». «Какие кролики, Лада, он зверь дикий, сам себя кормит. А если голоден...» Накось масолик, погрызи, у меня в сумке завалялся, и будет с тебя. — Да нет, спасибо. Свой масол сам и грызи. Я что, тебе собака? Пойду я, если что, заходите в гости. Буркнул он на прощание и скрылся в лесу. — Ну вот, обидел нашего спасителя. Жадный ты, Ратибор, а ведь мы ему жизнью обязаны. Ничего. В самый раз. Нечего тут нам нечисть приваживать. А то все тут разнюхает, беды потом не оберешься. Тем более он нам незнакомец. Мы, оборотни Орлана, всех в лицо знаем. А этот чужак. И кто знает, какие мысли у него в голове. Алексей уходил все дальше и дальше в лес. Говор людей уже был еле слышен, стихая вдали. Шел по своим следам, прислушиваясь нет ли погони. В округе было тихо, скоро он подошел к месту своего недавнего сражения, найдя три уходящих следа. Оборотни шли не таясь, след был прекрасно виден в мягкой лесной подстилке, но скоро они вошли в воду, и он ненадолго потерял их след. Пройдя по своей стороне берега реки, сначала вверх, потом вниз по течению, он убедился что они не вернулись на этот берег. Тогда Алексей вошел в воду и тихо, стараясь не шуметь, переплыл небольшую речушку. Там он тщательно излазил все прибрежные заросли, но нигде не смог обнаружить следы трех волков, выходящих из воды. Лишь на 300 метров ниже по течению он обнаружил человеческие следы, выходящие из реки. Один из трех людей был сильно ранен, Кровь буквально лилась из его ран, оставляя явные следы, давая ему возможность, не глядя, идти за ним. Что самое удивительное, но запах крови человека не отличался от волчьей, по следу которых он шел все это время. «А может быть, они правда оборотни?» – подумал он, и вдвойне осторожней пошел по следу людей. Через час ходьбы Алексей увидел небольшое поселение – Домов в нем было всего 30, но по площади они занимали довольно большое пространство, как будто 20-30 семей совместными усилиями построили одноэтажный барак, сэкономив на окнах. Это были деревянные коробки с односкатной крышей, во дворах располагались небольшие сарайчики, в которых находилась скотина. Едва он подошел поближе, как раздался громкий шум гомонящей толпы. Понятно. Сейчас отряд возмездий отправится на его поиски. А самое лучшее и безопасное место – это там, где его искать не будут. И в несколько крупных прыжков добежал до ближайшего сарая и, легко запрыгнув на крышу, неподвижно замер. Двери распахнулись, и из темного проема выскочило полтора десятка людей, которые на его изумленных глазах начали падать на землю, превращаясь в волков. Из соседних домов тоже начали выбегать люди, одетые в странные одежды и звериных мехов. Один из этих людей, плащ которого был отделан маховым пером совы, вышел вперед и гневно выкрикнул. «Лютый, что ты делаешь, глупец? У нас с людьми мир, а ты опять хочешь залить наши земли невинной кровью? А ты, Орлан, опять хочешь переждать заварушку?» спрятавший со своими дряхлыми стариками в горах. «Ты трус и должен уйти из стаи, чтобы не позорить наш клан!» «Зря это все, Лютый! Седой сам виноват, по делам ему! Он нарушил клятву, данную нашим народам! Он один втягивает нас в новую войну!» «Ты жалеешь людей, а не нас! Но людей много! Они приходят откуда и заселяют наш лес!» Скоро нам не останется в нем места. Я всего лишь хотел немного уменьшить их численность, а заодно и напомнить им, кто в этих лесах хозяин. Гневно выкрикнул Седой. Да, ты прав, людей много, а в ближайшем селении воинов сто, не больше. Мы их легко победим, но им на смену придут другие сотни, тысячи, и они будут мстить за кровь погибших сородичей. И тогда наш род уйдет в историю. Согласен, нас мало. Весь наш род сейчас не достигает и трех сотен. Но мы можем уничтожить ближайший поселок и уйти в лес, в глухие места. Там мы сможем жить по старым обычаям, свободно и без страха. А людишки пусть дрожат от ужаса ночами за своим чистоколом, услышав вой свободного оборотня. Конечно! Давай сожрём их всех, но ты забыл одну немаловажную мелочь, маленькую и несущественную деталь. Вы все седой, клык, лютый. мы все люди. Всех нас родила человеческая мать, а не оборотень. Все женщины-оборотни бездетны, у нас не бывает детей. Мы просто те, кто знает секрет метаморфозы и умеем им пользоваться. Мы просто люди со сверхвозможностями. И если по какой-то причине людской род погибнет, исчезнем и мы, ненадолго пережив их, уйдем в историю. Это ты так думаешь, Орлан. Но я... Откуда появился я? Я пришел сюда ребенком-несмышленышем. Но я уже тогда был оборотнем. Я думаю, что и мои родители были оборотнями. А иначе как маленький ребенок Смог усвоить знания, которые хранятся в твоих заплесневевших от старости фолиантах. Да, Седой, в твоем прошлом есть много тайн, но ответь мне на мой вопрос. Почему больше нигде в семьях оборотней не родилось ни одного ребенка? Нашим женам не хватает мяса и крови, и только люди могут насытить нашу жажду. Хватит разговоров, Фарлан. Ты даже имя выбрал себе не наше, а птичье, хотя в птицу ни разу не превращался. Ты волк, как и все мы, и веди себя соответственно. Свободный народ мета! Кто хочет жизни, достойной нашего рода, тот пусть идет с нами. А тот, кто хочет быть подобен грифу-падальщику, тот пусть остается здесь и выкусывает блохи у орлана. Пошли на охоту, парни! И двадцать воинов оборотней быстро скрылись в лесу, и окрестности огласились протяжным волчьим воем. Лютый, седой, клык и все, кто сейчас уходит с вами, ослушавшись старейшин, вы все проклинаетесь и изгоняетесь с наших земель, и больше не считаетесь сородичами. Теперь вы бродяги и скитальцы и лишены нашей защиты. «А тот из вас, чья нога переступит границу нашего леса, навсегда лишится дара метаморфозы. Вы слышите? Навсегда!» И голос Орлана далеко разнесся по темным закоулкам леса. А скоро из леса послышался еле слышный ответ. «А ты, Орлан, едва выйдешь за границы своего селения, тут же поплатишься своей блохастой шкурой». И никакое колдовство уже тебе не поможет. А там посмотрим, кто окажется прав. Ого, какие тут дела творятся, подумал Алексей. Но пока все складывается в мою пользу. Теперь мои враги сюда не скоро смогут вернуться. И он решил пока не менять позицию. Все жители этого мрачного селения наконец-то разбрелись по своим домам. На улице остался только один – старейшина, одетый в кожаный плащ, отороченный птичьими перьями. Он тихо стоял, смотря на яркое звездное небо, и, кажется, принюхивался, высоко поднимая нос. Легкий ночной ветерок как раз подул в спину Алексея, и его запах долетел до чувствительного носа старейшины оборотней. «Ну ты наглец! Седой со своим отрядом по лесу рыщет!» А то у них под носом спрятался. Ну ладно, слазь с крыши, поговорить бы надо. Да я и не прятался, а разведывал, смущенно прошепелявил сквозь клыки Алексей и спрыгнул с крыши. Понятно. Вот кто трех наших лучших бойцов отделал. Молодец. И девушек не дал сожрать. За это тебе отдельное спасибо. Если эти двадцать дураков бед не натворят, то, может, войны и не будет. Да ладно, всегда рад помочь. А отделал я их не один. Девчушки боевые оказались. Так что там, где у них на шкуре следы от удара тупым тяжелым предметом, это уже они постарались. Понятно, странный оборотень. А что теперь дальше делать будешь? Да еще не знаю. Я тут не местный. И не понимаю, что творится в ваших лесах. Вот осмотрюсь, а там видно будет. Ты хочешь сказать, что появился недавно, ниоткуда и сам по себе? Ну, конечно, не совсем так, но если не вдаваться в тонкости, то эта формулировка применима к моему нынешнему положению. Формулировка применима? Ты сам-то понял, что сказал? Хотя, может быть, у тебя голова кругом идет из-за таких перемен. Я сам, когда стал оборотнем, чуть умом не тронулся. Говоришь, ты появился так же, как и Седой? Но ты уже взрослый физически и умственно. Неужели о своем прошлом вообще ничего не помнишь? Конечно, помню. Но только о своей прошлой жизни. Там я был обычным человеком. Меня сбила колесница. Я умер, а воскрес уже в этом обличии, Не раньше, чем вчера вечером. Очень интересно. Значит, ты еще не способен к метаморфозу, дару превращения? Нет, все еще не хватает времени попрактиковаться. У меня такой насыщенный график. Попрактиковаться? Насыщенный график? Новые слова, значение непонятно. Ну ладно, все потом. А сейчас я приглашаю тебя в наше поселение метаморфов в качестве гостя. Если в твоем, не знаю, как сказать, рафике, появится немного времени, я хотел бы сам взяться за твое обучение и обучить этому дару. А что для этого нужно, чтобы меня укусил оборотень? Что? Где ты услышал такое дремучее суверие? Удивление Орлана не знало предела. Да нет, для этого просто нужно учиться, тренироваться. Хотя для нашего дара нужно еще кое-что, что не увидишь глазами, не потрогаешь рукой, но оно есть у всех и называется магическим воображением. Чтобы что-то сотворить или сделать, маг сначала должен представить это и вложить в увиденное чуточку своей магии. Это просто, дальше увидишь сам. Ну, ты согласен стать одним из нас? Предложение немного пугало Алексея, он насмотрелся голливудских страшилок и боялся превратиться в тупого пожирателя людей. С другой стороны, этот старик был совсем не похож на такого, а значит и все оборотни не теряют разума. Ведь и Седой со своей шайкой был больше похож на рассудительного бандита, чем на сказочного и неразумного монстра. А этот дар мог позволить ему превратиться в человека. И он мог и дальше жить разумным хищным зверем, который хоть иногда мог бы почувствовать себя настоящим человеком. А значит, стоит рискнуть. Я согласен. Меня зовут Алексей. Спасибо за предложение. Я принимаю его с радостью. Тем более, что люди в гостеприимстве мне отказали. Не обижайся на них. Это просто суеверный страх. Они боятся нас. Хотя до этого случая мы не давали им повода. Проходи, ученик Алексеев, в мое жилище. Меня зовут Орлан. Я один из старейших членов этого общества. Заходи, не бойся. Тебя никто не тронет, ты мой гость. Правда, сейчас полнолуние, и у молодежи бывают срывы, но это не страшно. Я думаю, что сегодняшнее представление... Связано именно с этим. А правда, что у оборотней не рождаются дети? Это правда. Всегда, если есть большой плюс, Бывает и маленький минус. Маленький минус? Да это огромная проблема. Ваше умение создает большие проблемы. Да еще и в полнолуние вы себя не контролируете. Если ваш дар – простое знание, Не лучше ли совсем отказаться от него и стать обычными людьми? Нет, как видно, ты еще не ощутил радость свободы. Твой организм превращается в нечто новое. Ты силен, могуч, практически неуязвим. Раны, которые могут убить даже молодого и здорового воина, у нас заживают за минуты. Но и это еще не все. Есть высший дар – бессмертие. Мы стареем очень медленно, старость наступает у нас после трех тысяч лет, но и потом мы сможем прожить два-три таких срока, а это ли не бессмертие для живого существа? Я прожил уже восемь тысяч лет и помню времена, когда по земле бродили кровожадные боги, а люди, как звери, ютились у своих костров в пещерах, каменные наконечники копий и стрел ножи из расщепленной кости, одежда из плохо выделанных шкур – вот и все, что было нужно нам тогда. Именно в то время и пришел к нам Безликий. Он дал нам дар Метаморфозы – благо для нас и проклятие для наших сородичей, которые отказались от этого дара. За это Он взял с нас кровавую плату – в первое полнолуние мы сожрали другую половину нашего племени своих родителей сестер и братьев и кровожадный бог остался доволен мы рвали своих родных и близких а днем при свете дня были как сумасшедшие от сотворенного нами ужаса а безликий бог хохотал над нашим горем в синих небесах теперь же все по-другому мы не едим людей и не рыщем в полнолуние теперь у нас трех сотен оборотней, есть новая цель в жизни – найти и покарать этого бессмертного и всесильного бога, вкусить его плоть и кровь, и тогда умереть спокойно, расставшись со своей уже изрядно надоевшей жизнью. Ну, хватит слов, ты, наверное, голоден? Иди, пусть тебя покормят, а после приходи ко мне, мы начнем обучение. Алексей пришел к указанному ему зданию и осторожно открыл скрипучую массивную дверь. В нос ему пахнуло запахом жилого помещения, теплом и уютом. Просунув голову в дверной проем, он замер в нерешительности. Внезапно он оказался в царстве котлов, кувшинов, дивного запаха разнообразной еды, что особенно сильно чувствовалось его обостренным нюхом зверя. «Ну, входи, что в дверях стоять? Ты новенький?» Услышал он молодой женский голос. Получается, что так, шепеляво ответил он. Понятно. А почему человеческий вид не примешь? Руками и ложкой есть удобней. Да пока не умею, так что принимайте меня таким, какой есть. Ну, тогда как хочешь. Я тебе миску на пол поставлю, если ты у нас такой загадочный, пошутила одна из трепух. Ой, смотрите, он из крупных кошек. «Интересно как? Слышать слышала, что бывают, а видеть не приходилось», — раздался еще один женский голос. «Ладно тебе, Селена, не смущай парня, и так он не знает, куда деть свой хвост», — скрипуче засмеялась седая старуха, сидевшая у печи на лавке. Молодая шатенка, которую звали Селена, принесла ему полную миску с тушенными овощами и мясом и поставила все это на стол. Алексу пришлось сгромоздиться на лавку, положив передние лапы на стол и дуя на горячее варево. Смешно топорщил усы, начал обжигаясь поедать еду, периодически запивая ее прохладным морсом. Закончив с ужином, он вытер клокастую морду о передней лапы и как можно внятнее произнес. «Спасибо, хозяюшки, все было очень вкусно. А не подскажете мне, красавицы?» Где я смогу найти Орлана, старейшину вашего племени? Он просил прийти к нему после ужина. Не просил, а велел. Он наш старейшина и самый главный в нашей общине. Его приказы не оспариваются, а выполняются. А если тебе это не по нраву, найди себе другую общину метаморфов. Там может быть все по-другому. А то вон к седому иди, он и сам любитель поприпираться и покобениться. — Ну уж нет, я совсем недавно от него, так что я лучше тут побуду, с вами. — Слышь, милок, а это не ты ли недавно холку трем нашим молодцам намял? — спросила старая женщина, сидевшая возле печи. — Ну, они первые начали, — скромно ответил Алексей. — Хорош, и в общении скромный, и в деле рука твердая. Вот тебе каких парней нужно выбирать, Селена. А то ты себе вечно каких-то поганцев выбираешь, а от них ничего хорошего, одни проблемы. А что, верно, может и правда я его себе возьму, смотрю, он весь положительный. Мне бы, дамы, к старейшине попасть, снова напомнила о себе Алексей. Иди за мной, хвостатый, со мной не пропадешь, игриво произнесла Селена, проведя до нужного дома. Арлан, «Тебе новенький пришел!» – крикнула она, и, не дожидаясь ответа, пошла назад. «Это ты, Алексей? Заходи!» Глава третья. Он прошел в приветливо распахнутую дверь и уселся в предложенное хозяином кресло. В полумраке вырисовывалась скромная обстановка комнаты. В центре стоял массивный стол, полностью заваленный магическими атрибутами. Около него стояли три кресла, обшитых шкурами. Шкуры зверей были также развешаны на стенах. Там были шкуры льва, тигра, две медвежьих. На полу, на всю комнату, лежала огромная, бурая шкура неведомого зверя. Длинная темная шерсть была стоптана в подобие войлока, и мягко пружинило при ходьбе. Несмотря на теплое время, в камине горел огонь, отблеск горящих дров бросал блики на стены комнаты, придавая головам хищников, висящих на стенах, живой вид. Охотничьи трофеи старейшины внушали трепет цивилизованному человеку. Тут висело медвежье, львиное, и даже голова саблезубого тигра скалила свои немаленькие клыки. Да, коллекция шкур и голов у меня неплохая. Многих из этих зверей я добыл в честном поединке. А саблезубого мы одолели всем племенем. Он повадился детей таскать в селение у соседей. Ну, мы его и подловили. А что ты удивляешься? Да, оборотни служат людям, охранниками поисковиками. Ищем потерявшихся детей, скот, оберегаем от обнаглевших хищников, охраняем посевы от зверя, за это они дают нам часть собранного урожая, все по-честному. Ну а мясо и рыбу мы добываем сами, дров на зиму нам тоже наносить нетрудно. Женщина занимается сбором грибов и ягод, тем и живем. А еще мы занимаемся магией, изучаем древние манускрипты и рукописи. Жизнь у нас налаженная, сытая, спокойная и нескучная. А некоторым личностям, которым вскружила голову их надуманное величие, эта спокойная жизнь уже не устраивает. Думаешь, их обуяла жажда крови? Нет, тут все сложнее. Их наигранная кровожадность лишь средство к запугиванию людей. Страх – это власть над их разумом, а именно это им и нужно. Извини, я немного отвлекся. Уж очень сильно меня расстроили недавние события, которые привели к расколу нашего племени. Сегодня от нас ушли 20 молодых мужчин. Это серьезный урон для нашей общины. Но мое решение верно. Нельзя ссориться с людьми. А если эти глупцы решатся напасть на их поселение, то я сам поведу отряд возмездия и оторву головы этим дурням. Но я искренне надеюсь, что этого не произойдет. А теперь я должен узнать хоть что-то о тебе. Возьми этот хрустальный шар в руки и внимательно смотри в его центр. А сам старейшина взял в руки желтый от старости череп, который сурово взирал на мир из-под сильно выступающих надбровных дуг и начал читать заклинание. Тролль пещерный, злой колдун оживи на краткий миг, помоги открыть ведун, жизни суть, как легкий блик. Ты всю правду нам открой, расскажи, что видишь ты, и в хрустальный шар простой, что увидишь, покажи. И, повернувшись к нему спиной, Орлан начал творить мощное заклинание, периодически бросая в камин какие-то разноцветные порошки, они, плохо сгорая, выделяли в комнату клубы цветного, едкого дыма, который уже заполонил весь дом. Тут колдун поднял вверх старый череп и выкрикнул последнюю часть заклинания. В камине затрещал электрический разряд, и ветвистая молния ударила прямо в череп, и его глазницы загорелись зловещим зеленым огнем. Алексей перевел свой взгляд с черепа на хрустальный шар, и с удивлением увидел в центре четкое изображение неких событий, которые предшествовали его появлению в этом мире. Он увидел молодую колдунью, которая темной магией и заклятий вызвала кровожадную богиню, а уже через миг он увидел себя, мчавшегося на своем двухколесном звере. И итог этой бессмысленной гонки, а затем и свое пробуждение на дереве. Повернувшись назад, он увидел старейшину-оборотней, выглядывающего у него из-за плеча. «Ага, теперь мне все понятно. Но, к сожалению, это не делает твою ситуацию легче. Ты не совсем оборотень. Вернее, совсем не оборотень. Мы люди, телом и душой. Можем ненадолго превращаться в зверей путем сложных манипуляций с духом». А ты же – обычный зверь, в теле которого живет человеческая душа. Ты можешь снова стать человеком, но для этого ты должен обучиться нашим приемам метаморфозы тела. Именно в человеческом теле ты и будешь обычным оборотнем в состоянии трансформации. Ты – противоположность нам, человек-оборотень. Это что-то небывалое и новое, как та колесница, на которой ты ездил в прошлом. — Ладно, а теперь начнём первый урок. Для начала расслабься, представь, что ты лёгкое облачко и паришь в небе. Никакие заботы не тяготят тебя, лёгкий ветерок гонит тебя по бескрайнему синему небу, представил? — Ага, я облачко, пушистое, хвостатое и когтистое. — А теперь представь, что твоё тело растёт, увеличиваясь ширь и в высоту. А теперь присмотрись внимательно, видишь? Все твое тело состоит из мелких ячеек, крупинок. Ты весь состоишь из них. Все твое тело, как картина из мозаики, состоит из них. Видишь? Ну, вроде как. Я, конечно, в свое время окончил среднюю школу, и микроскоп в руках держать приходилось. Но сейчас видно гораздо лучше. С удивлением произнес Алексей. «Микроскоп? Что это?» «Опять новое слово!» «Хотя нет, не отвлекайся. Продолжаем!» «Теперь твое зрение обострилось еще сильнее. Сейчас ты видишь, как одна из ячеек состоит из несколько более мелких элементов. Сосредоточься на круглом шарике, который находится в центре ячейки. Теперь ты видишь, что этот шарик состоит из длинного жгутика, закрученного в клубочек. Эта веревочка определяет твою форму и особенности твоего организма. Не трогай ее. Некоторые метаморфы пытались изменять свое тело, воздействуя на этот клубочек. Но изменения нестабильны и неподконтрольны. Достаточно убрать из этого жгутика один-два элемента и можно превратиться в обезьяну или безмозглого пожирателя травы и мы с тобой не будем их трогать, мы пойдем дальше. Теперь смотри внимательно, твое тело состоит из мельчайших шариков, которые постоянно находятся в движении. А теперь попробуй внести изменения на отдельные части своего тела, например, на руке, медленно изменяй их положение. Не нужно бояться, запоминать их местоположение тебе не придется, как только ты ослабишь контроль, все вернется на свое старое место. Итак, ты меняешь положение этих крупинок очень медленно, осторожно, и пытаешься придать своей лапе вид человеческой руки. Хорошо, еще немного. А теперь быстро открой глаза и взгляни на свою руку. «Ура! У меня все получилось!» – радостно закричал Алексей, но тут же замолчал. Его человеческая рука начала оплывать, и уже через две секунды опять превратилась в лапу хищника. «Не огорчайся, мой друг. У тебя все прекрасно получилось. Теперь дело только в тренировке, повторениях. То, что ты смог изменить свою лапу в руку, явно говорит о том, что со временем у тебя все получится. Ну а на сегодня хватит, можешь идти отдыхать. Пока тебя не приняли в племя, будешь ночевать в гостевом доме». «Иди и спи спокойно. А если кто-то начнет приставать к тебе с расспросами, скажешь, что ты мой гость. Ну, до завтра. Приятных тебе сновидений!» Попрощавшись с Орланом и пожелав ему спокойной ночи, Алексей дошел до гостевого дома и, зайдя в него, обнаружил довольно приличную обстановку. Тоже обилие шкур, пара топчинов, три кресла, камин с заложенными в него сухими дровами и глиняный кувшин с водой, а большего ему и пожелать было нечего. Упав на мягкий топчан, он сразу же уснул, и ночь закрыла дверь его самый трудный день. Солнце уже полностью поднялось над горизонтом, а он еще спал, не в силах заставить себя подняться с постели. Да это и не мудрено, ведь уснуть у него получилось лишь под самое утро. А ночь летом очень коротка. Но поспать подольше у него не получилось. Раздались чьи-то крики, бряться не железо и топот десятков ног. Все поселение начало гудеть как улей. Кто-то спорил, ругался до хрипоты, отстаивая свое мнение. Алексей быстро сел на кровати и попытался протереть глаза, но тут же свалился обратно, больно прикусив язык своими клыками. «Так...» Кошмар продолжается, а я уже подумал, что мне все это приснилось. Ну ладно, пойду погуляю, посмотрю, что они там раскудахтались. Во дворе он увидел толпу вооруженных топорами людей, напротив них стояла большая группа волков и спокойно беседовала с ними на человеческом языке. Проливать кровь пока никто не собирался но это было спокойствие внутри бочки с порохом. Как Алексей сразу понял, двадцатка свободных оборотней вчерашнюю ночь провела весело и с огоньком. Были разорваны десятки голов скотины, искусно много охранников и пастухов, но убитых среди людей, к счастью, не было. Арлан, а это, судя по голосу, был именно он, спокойно пытался остудить горячие головы. Но люди не хотели выслушивать его доводов, постоянно срываясь на брань и угрозы. Издалека их слышно было плоховато, поэтому Алекс начал подбираться поближе к Арлану. Тут-то его и увидели. — Ого! А кто это у вас? — удивленно отступил на шаг один из бородачей. — Да это же тот лесной кот, что двух наших девчонок от гибели спас. Вот ты где когтистый поселился. А сади назад, мужики! Тут и впрямь что-то не складывается. Здесь все наши хорошие знакомые, мы не раз ходили вместе с ними и на охоту, и в битву. Не раз они спасали наших детей из лап хищников. А тут злодейства бессмысленные, да и среди них тех волков не видать, тут все больше старики и женщины. Если ты, Орлан, утверждаешь, что это ваши бунтовщики натворили, то тебе их и наказывать. Мы пока сюда лезть не будем, изгони их из наших лесов или принеси нам их головы. Тебе решать, но с этого момента наши пути с ними не должны пересекаться. А иначе… Ну, ты и без слов понимаешь. Пошли мужики по домам, теперь это их головная боль. И вооруженная толпа, лязгая железом, скрылась в лесу. Как только они скрылись из вида, Община Оборотни устроила совещание. Виновники этих событий тут были видны явно, и теперь эти 20 изгнанников стали не маленькой проблемой. И сейчас Оборотни спорили о том, как быть с бунтовщиками. Споры о наказании были самыми горячими. Было видно, что среди присутствующих здесь было немало сочувствующих мятежникам. И теперь они сильно портили статистику голосования. Они выступали за щадящее наказание, которое сводилось к возмещению материального ущерба. Другая же половина требовала принять более жестокие меры. И тут орлан показал, что он был мудрым правителем этой общины. Хорошо. Ты, черный коготь, предлагаешь наказать бунтовщиков мягко, возмещением убытков пострадавшим. Ну, со съеденным скотом все понятно, можно вернуть стоимость деньгами. А как быть с покусанными людьми? Предложить им в свою очередь покусать всю отагу Лютова? Да я бы отдал свой хвост, чтобы на все это поглядеть. Ну ладно, я согласен дать тебе возможность попробовать все исправить. Действуй. Мы поступим просто, Орлан. Если у Седого и Лютого получится загладить свою вину перед людьми, тогда они могут вернуться домой на полных правах. Ну а если у них ничего не выйдет или они не захотят, Тогда будем действовать по твоему жесткому плану. — Хорошо, пусть так и будет, ну а теперь все на поиски Лютова. И всей толпой они хлынули за ворота. Метаморфы разбились на три группы и побежали в разные стороны. Алексей увязался за группой Орлана, никто не обращал на него внимания, и он решил, что это к лучшему стараясь изо всех сил не отстать от шустрого старого оборотня. После часа блуждания он вдруг услышал, как лес огласил мощный волчий вой, и отряд Орлана побежал на шум. И через какие-то двадцать минут они наконец-то добрались до места сбора. Там уже шло обсуждение наказания лихой ватаги. «А вот и сам Орлан, сказочник и мечтатель!» – громко выкрикнул Седой. «Ага, ты еще приволок нам обед? Очень предусмотрительно с твоей стороны!» С угрозой произнес он, взглянув на новичка. И больше не отвлекаясь, вся стая седова пошла в атаку, обходя с боков своего врага. «Стой, седой!» – остановил драку Орлан. «Новенький мой гость, и если ты сейчас нарушишь наши законы, то вы все будете прокляты навеки!» Не пари горячку, оставь себе хоть маленький шанс на возвращение домой. Домой? А где теперь наш дом? Там, где живет это хвостатое недоразумение, там его не может быть. И не стою у нас на пути, везде ты как кость торчишь в горле у всего племени. Твои законы и запреты не дают нам чувствовать себя хозяевами и повелителями. Мы обходимся одними объедками со стола людишек. Хотя мы можем быть хозяевами, а они – слугами. Так заложено в нашей судьбе. И так будет. Если ты не помешаешь нам, не придумав опять парочку запретов. И вообще, почему в нашей могучей стае правят 50 немощных старикашек, давно выживших из ума от старости? Править должен самый сильный так заложено самой природой. Так что, Орлан, готовься к битве. Я, Седой, вызываю тебя на поединок чести. А какой чести тут идет речь, Седой? Ведь ты сам сказал, что Орлан дряхлый старик. Давай я выйду за него, ведь это у тебя ко мне претензии, вышел вперед Алексей. Орлан был его единственным пропуском в нормальный мир. Он хотел быть просто человеком, а этот старик мог ему в этом помочь, поэтому он решил не прятаться за спинами, а выйти вперёд, победить или погибнуть, будь что будет. — Претензии? Как отвратительно звучит это слово! Не разговаривай со мной на кошачьем. Я хочу тебя убить, просто убить. Ты никто, даже не член нашего племени, и годишься мне только в виде добычи. Я вождь моего маленького отряда и могу драться только с равным. Победишь ты, хотя это невозможно, то сможешь претендовать на мое место. А я, в случае победы, что буду иметь я? Облезлый хвост от дохлой кошки? Нет, дружок, не тебе со мной драться, а Орлану. С тобой же будет биться Лютый, мой первый помощник, а Орлан будет биться после, со мной. Приступим к этому делу сразу. Не торопись, седой. Алекс еще не принят в нашу общину. Он просто гость и не может участвовать в нашем поединке. Гость – фигура неприкосновенная. Но тут есть выход. Через 10 дней мы проведем обряд принятия в племя. И только после этого он сможет принять твой вызов. Ну а меня вызвать на поединок? У тебя кишка танка? Я старейшина и глаз всего племени, его знания и мудрость. Ты можешь меня просто убить, ну а тогда твоя судьба будет незавидной. Чтобы стать в одну шеренгу с нами, ты должен тоже стать старейшиной. А с твоим горячим характером тебе и двух тысяч лет не прожить. Клянусь своим облезлым хвостом. А теперь скажите мне, лютый и седой, выполните ли вы требования своих старших братьев? Вы собираетесь возмещать ущерб людям? Нет, Орлан, такого не будет, клянусь твоими протухшими от старости мозгами. Мы не унизимся и не преклоним своих голов перед людьми. Хорошо. У тебя теперь больше нет предложений, старейшина Черный коготь? Теперь ты согласен, что по-хорошему тут не решить этой проблемы? Да, Орлан, теперь ты решай судьбу этих глупцов. Я попытался их спасти, но каждый сам творит свою судьбу. Ого, черный коготь, ты пытался нас спасти? Спасибо, ты очень великодушен. Оскалил клыки в усмешке Седой. А теперь, Седой, закрой рот и раскрой уши. Мы, старейшины племени метаморфов, изгоняем тебя из леса. Ты теперь чужой в нашем лесу, и при первом появлении будешь убит. Это относится ко всем, кто стоит за твоей спиной. А поединок проведем через десять дней в Черном лесу, за нашей территорией. Теперь ты наш враг, и если еще раз нападешь на людей, то повторишь судьбу Саблезубова, и твоя пустая голова украсит мой камин. До встречи. Я думаю, ты не успеешь соскучиться за это время. А теперь вон из нашего леса. Понурив головы, все воины Седого бросились прочь из леса, подгоняемые остальным племенем. Только через сутки они вышли за территорию метаморфов. Все были сильно измождены гонкой. Бока оборотней потемнели от пота, животы ввалились, ноги были сбиты в кровь. «Ну а теперь, Седой, прощай. Встретимся в означенный срок тут же. И смотри». «Не делай глупостей!» И отряд возмездия повернул назад, не спеша возвращаясь по своим следам. Глава четвертая Они шли уже вторые сутки. Алекс чувствовал, что его силы подходят к концу. Карлану приблизился черный коготь и тихо только для него одного произнес зря ты так это просто глупость молодости а ты своим решением можешь разорвать всю племя пополам подумай нельзя ли исправить приговор заменив изгнание более мягким наказанием орлан в ответ лишь отрицательно мотнул головой и черный коготь опять пристроился в хвост колонны путь назад Занял немного больше времени, и добравшись домой, все сразу уселись за стол. Метаболизм у не был высоким, и потерю энергии они восполнили огромным количеством еды. Едва все стали расходиться по домам, готовясь ко сну, как Алексей остановил Орлан. «Мой ученик, забудь про отдых. Время на подготовку у нас очень немного, поэтому спать придется мало». «Да ладно тебе, Орлан! Я же кошка, и кроме зубов у меня есть когти. Я порву этого Лютого на лоскутки. И он помахал своей массивной передней лапой, показав внушительные когти. А ты, Алекс, все же дурак. Мы оборотни, и на поединке ты можешь встретить скорпиона, дракона или шестилапого муравья, всего заросшего колючками. Лютый – настоящий оборотень и опытный боец. Он даже сильнее Седова, и он не знает страха и не терзается муками совести, пользуясь подлыми приемами. Знай, честного боя с ним у тебя не получится, и все закроют на это глаза, потому что ты чужак, а ты даже свое новое тело еще не узнал как следует. Я видел, как ты устал от трехсуточного бега, и в конце пути спотыкался, как неуклюжий котенок. Но это еще половина беды. Ты не можешь заживлять раны с такой скоростью, как мы. Не можешь двигаться с такой быстротой. И мгновенно изменять тело для боя. Он раздавит тебя, как цыпленка. Но шанс победить у нас есть. У меня есть одно секретное оружие, которое знает лишь несколько старейшин. Вот ему-то я тебя и научу. А пока иди, отдохни три часа. Но смотри, не проспи. Я очень не люблю, когда мои ученики опаздывают». И, повернувшись к нему спиной, Орлан быстро скрылся за своей дверью. Алекс тоже решил не терять времени даром и поспешил в свой дом. Добравшись до кровати, он уснул сразу. Едва его голова коснулась мягкой подушки. «Вставай! Хватит спать! Уже пора!» Я так и знал, что ты проспишь. Будить своих учеников мне еще не приходилось. Услышал он недовольный голос Орлана. Еще рано, будильник еще не звенел, невнятно пробормотал Алексей, пытаясь открыть глаза. Про будильник ты мне тоже расскажешь, когда будет больше свободного времени. А сейчас выпей этот напиток и поднимайся. Ого, кофе в постель? и, неловко обхватив когтистыми лапами чашку, тремя глотками осушил ее. Вкус напитка был противный, кисло-горький, но пробуждал ничуть не хуже крепкого кофе. «Ну вот, а теперь иди за мной, и меньше вопросов, время ответов еще не пришло». Они прошли к воротам и вышли в лес. Их путь пролегал по лесной тропинке, уходящей вдаль от спящего поселка. Лишь несколько сонных караульных попались в ночи, но они быстро потеряли к ним интерес, узнав своего старейшину. Через час ходьбы дошли до лесной поляны, где под яркими звездами стояли древние идолы племени оборотней. Именно сюда и ходили старейшины уже не одну тысячу лет, задабривая кровью жертв своих кровожадных богов. Здесь они просили у них помощи и совета. Подойдя к деревянным идолам, Орла начал плескать кровью в подножие постаментов, которую он принес в двух кожаных кувшинчиках, стараясь не попадать на сами статуи. В этом месте явно ощущалось присутствие силы. Оно чувствовалось гнетущим давлением на мозг, в звенящей тишине, которая сильно удивляла Алекса. Ни цикада, ни сверчок не пел тут. Даже звуки ночной жизни животных доносились откуда-то издалека. Тут была зловещая тишина, и только легкий ночной ветерок немного шелестел листьями на кронах деревьев. Накормив своих богов, Орлан начал просить их о разрешении принять в их клан нового члена, уговаривал помочь в примирении племени. Просил у них разрешения, чтобы поделиться частичкой своей силы со своим новым учеником, обещая за помощь живую жертву. Но молчали боги, безмолвно взирая на своих просителей со своих высоких постаментов. Но Арлан все же был доволен, уходя он сказал, кто промолчал в ответ на просьбу, еще не отказал. Главное, боги приняли тебя, как нашего соплеменника, не отвергли жертвоприношения, не покарали за просьбу. А сейчас, имея молчаливое согласие богов, я принимаю тебя в наше племя. Теперь ты один из нас, оборотень Алексей. Если ты будешь жить по нашим обычаям и законам, то наше племя скоро станет твоим домом. Но чтобы выжить в скорой битве, тебе нужно научиться одному маленькому секрету, который не раз спасал мою жизнь. Запомни, этот секрет не для всех. Если тебя потом будут спрашивать, кто тебя этому обучил, скажешь, получилось случайно. Боги помогли. А теперь смотри внимательно». Прямо с его ладони сорвался светящийся шар и вонзился в толстый ствол дерева. При попадании раздался сильный взрыв, больше похожий на удар грома, и в ровном стволе дерева появилось новое дупло. «Ого!» Да ты, Орлан, просто огнемет какой-то. Согласен. Очень впечатляющее оружие. Мощное. Я могу выпустить подряд пять таких огненных импульсов. Есть маги, которые могут выпустить десять импульсов. Более сильных я пока не встречал. Ну, а тебе хватило бы и одного раза. А потом пусть спорят, честно это или нет. Честно? У нас что, и судейство будет? Да. Конечно, это должен быть честный бой, без подлостей, тебе нельзя будет пользоваться магией, ядом, оружием, можешь пользоваться только когтями, хвостом. Я дам тебе чуточку своей магии, и только потому, что знаю, честного боя не будет. Лютый не умеет биться честно, помни это и будь готов к неожиданностям. Ты говоришь, что противник может превратиться в какую-то зверюгу? А может и мне попробовать во что-то превратиться? Нет, мой ученик, у тебя слишком мало времени, я только успею наполнить твой организм своей энергией, и в критическом случае ты сможешь ударить по нему этим сгустом энергии. но это только в крайнем случае и только один раз. Дай мне свои руки, представь, что между нами по кругу бежит энергия, от моей правой руки к тебе, а из твоей руки возвращается ко мне. Часть энергии понемногу оседает в твоем теле, накапливаясь в районе солнечного сплетения. Чувствуешь пятно сжения? Хорошо, только не забывай концентрироваться. Но на сегодня хватит, большее количество энергии может принести тебе вред. Теперь повернись лицом к дереву и попытайся всю полученную энергию перегнать в правую руку. Держи ее, накапливай, а теперь резко пошли импульс в ствол вот этого дерева. Алекс выполнил все, как сказал ему старый маг, и с его руки сорвался полупрозрачный шарик энергии. Он беззвучно вонзился в ствол дерева и тут же пропал, не оставив и следа на его древесине. Хорошо, уже кое-что. А теперь попробуй немного изменить свое тело. Сделай кожу толще, удлини когти, вырасти на голове рог. Представь, что ты легкое облачко. И тренировки пошли день за днем. После них он все лучше познавал возможности своего тела, обучаясь новым фокусам и приемам. Некоторые из них приводили его в ужас, но цена успеха была его жизнь, и поэтому он учился с утроенным старанием. И после неполной недели тренировки он почувствовал, что готов к бою. Сегодня к нему пришел Орлан и предложил проверить силы в тренировочном бое. Там он сможет проверить свои новые способности к метаморфозу тела и саморегенерации. Этот учебный бой будет вестись без поддавков, и разница с обычным боем была лишь в том, что драка будет вестись не до смерти. Хорошо, проверка так проверка. Алексей решил сдать этот экзамен на отлично, победив своего учителя. Орлан превратился в волка настолько быстро, что его ученик не успел принять боевую форму оборотня, пройдя превращение только на треть. Поэтому ему пришлось быстро убегать и уворачиваться от этого седого, неуклюжего пса, в которого превратился Орлан. Едва закончив превращение, Алексей уже успел получить пять крупных ранений И будь он простым человеком, то уже тихонько лежал бы на траве и истекал кровью. Но теперь его тело было послушно разуму. Кровь перестала течь от одного усилия воли. Раны сжимались и зарастали буквально за секунды. Но новые он зарабатывал гораздо быстрее. Вдруг Орлан решил поиздеваться над своим учеником. Легко поднявшись на задние лапы, он пошел на него как медведь, вытянув вперед свои когтистые конечности. «Ну вот, старик, ты допустил ошибку», – подумал Алексей и, прыгнув изо всех сил, попытался нанести ему сокрушительный удар правой лапой по голове. Но старик, быстро присев, перекатился спиной назад, уходя от удара передней лапы, и нанес мощный удар ногой своему неопытному противнику, рассекая когтями живот. Бой кончился. Алексей почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Глаза сами стали закрываться, и, поняв, что проиграл, он метнул накопленную энергию в расплывчатый силуэт Орлана, увидев, как тот ловко ушел от его последнего удара, а через мгновение потерял сознание от болевого шока. Без сознания он пробыл довольно долго. Открыв глаза, увидел, что лежит в доме у Орлана. Старик ставил ему на живот компрессы трав обмывал раны целебным настоем, шепча какие-то заклинания. Раны довольно быстро стягивались, кровь перестала течь. Решив, что хватит отдыхать, Алексей сильно ускорил свой метаболизм, и клетки в его ранах начали делиться как сумасшедшие, восстанавливая тело. И тут он обнаружил вторичный эффект, который очень заинтересовал его. Движения и речь Орлана сильно замедлились. «Значит, так я могу ускорить восприятие действительности?» «Весь мир замедлился. А ведь это я могу применить в драке», — понял Алекс. «Ага, мой ученик, ты уже проснулся? Ты разнежен, как цветок, не уклюж как неоперенный птенец, и умен настолько же. Ты допустил целый ряд ошибок, а самое главное — это то, что ты не повысил болевой порог восприятия своего тела. Вторая, ты не успел завершить метаморфозу перед началом боя. А ведь в твоем положении ты должен был быть готовым ко всем неожиданностям. А еще ты оказался не готов к маленьким сюрпризам с моей стороны. Простая ловушка, и ты повержен. А ведь каждый из нас имеет какие-то любимые приемы боя, секретные хитрости. Например, лютый имеет привычку пользоваться своим хвостом в бою. Поэтому, если увидишь что его хвост немного утолщен, то атакуй специально подставленный круп вдвойне осторожней, чтобы не получить ослепляющий удар по глазам или по горлу. И поверь, для тебя это может иметь очень серьезные последствия. Я бы посоветовал перед боем сформировать тело по типу вепря, толстая кожа, короткое и массивное тело, мощная шея, которую не перекусить, не сломать. Можно нарастить по горлу и животу легкую броню, защиту от когтей. Ну а свои когти можешь оставить. Это немалое преимущество, от которого не нужно отказываться. За что тебя можно похвалить, это своевременный энергетический удар. Противник уже считает себя победителем. Я знал о твоем сюрпризе, но еле успел уйти от удара. Весьма неплохо, мой ученик. Мы не зря потратили время на этот прием. А теперь иди отдыхать, утром у тебя будет трудный день. И если ты не победишь, то и последний в твоей запутанной жизни. Выкини с головы все то, что я сказал тебе, будь осторожен в бою и думай только своей головой. А энергетический удар – это последний шанс, и используй его только в крайнем случае. А теперь иди и попытайся поспать. В это утро Алекс проснулся первым и быстро вышел во двор. Чуть олел восход, сонно распевались птицы, последние звезды нехотя уходили с еще темного небосклона. Легкий утренний ветерок тихо играл листвой. Вся природа готовилась к пробуждению и встрече нового дня. Из теплой кровати его вытолкнуло небывалое возбуждение перед боем. Возможно, это последний день в его жизни, но смерти он не боялся. Алексея немного страшила неизвестность. После своей смерти он не хотел бы снова возродиться в теле дикого зверя. Но тут ничего нельзя поделать. Как получится, законы мироздания не отменить. Вдруг раздался шум приближающихся шагов, и к его домику подошел орлан со свитой своих ровесников. «Алекс, лесной кот». «Ты готов к поединку?» «Готов», — коротко ответил он. «Ну, тогда в путь. Нам предстоит длинная дорога». И все племя быстро превратилось в волков, немного подождав новичка. Его превращения до сих пор получались гораздо медленнее, чем у его новых соплеменников, и большая часть оборотней смотрела на него с грустью, понимая, что ему не суждено пережить сегодняшний день. Форму для боя он принял кабанаобразную. на лбу вырастил длинный рог, а лапы оставил кошачьими, но немного усилил и укоротил их. Затем уплотнил кожу и нарастил под ней внутреннюю броню в виде костяных колец, чтобы защитить свои наиболее уязвимые места в теле. Таким образом он выполнил все указания Орлана, внеся еще несколько изменений от себя. Со всех сторон сходили желающие увидеть бой. Для некоторых это было простым развлечением. И теперь эта большая колонна легким шагом двинулась в путь. Дорога до места заняла немного больше времени, чем планировалось, и придя на место, они увидели двадцатку своих противников. «Ага, вот и вы, наши сородичи. А что это за свинья? Хорошо же вы раскормили своего гостя». Как говорится, раскормили кабанчика, как на убой. Хотя, почему как? Алекс в ответ лишь клацнул массивной пастью и произнес. «Я добыча не твоего уровня». Тут вперед вышел старейшина Хранк и начал свою речь. «Племя рода Мета, сородичи и изгнанники. Все мы пришли, чтобы быть судьями на поединке. Пусть бой будет честным, без яда, магии и подлости». «Да начнется битва!» И Лютый бросился в бой. Алекс тут же оценил его пропорции тела. Прав был Орлан, хвост у него и правда был утолщен. А на конце хвоста вообще имел и шишка размером с мандарин, густо поросшая короткими шипами. Бойцы рванулись навстречу друг другу и шиблись грудью. Кабан и леопард тут имел явное преимущество, и волк-оборотень отлетел назад врезавшись в корень толстого дерева, но сразу же вскочил на ноги и повторил лобовую атаку. Алекс решил сильно не мудрить и опять пошел на пролом, выставив вперед острый рог. Но Лютый в каком-то метре от столкновения умудрился резко отпрыгнуть в сторону и попытался хлестнуть по его глазам шипастым хвостом. Не останавливаясь, он продолжил атаку на своего более тяжелого и неуклюжего противника цепившись пастью и правой лапой, попытавшись разорвать ему живот. Но опять его спас совет Орлана. Он ожидал удара хвостом и немного отвел голову в сторону, сохранив глаза. Хвост сильно оцарапал ему голову, и кровь теперь ручьем текла со щеки. Но сильного вреда этот удар не нанес, как и последующая атака врага. Клыки и когти Лютого пронзили толстую кожу, но внутреннюю броню пробить не смогли, застряв в легком подкожном панцире, которым он окольцевал свое тело. Алексей упал на бок и, подмяв под себя противника, вцепился, начав рвать его круп зубами, нанося сильные повреждения и не давая ему быстро зарастить свои раны. Враг под ним стал задыхаться, быстро теряя силы. Не укусить, не ударить когтистой лапой он не мог, прижатый и обездвиженный весом противника. Но вдруг что-то изменилось. Какая-то апатия и слабость овладела Алексом. Ему захотелось лечь и уснуть. Казалось, бой больше не интересует его. Вся действительность стала казаться дурным сном. «Что такое?» – подумал он. И тут же понял причины. Шипы на хвосте были ядовитые. Нужно срочно что-то делать. Он мгновенно ускорил ритм сердца, усилил кровотечение раны, очищая ее от яда, и тут же ускорил метаболизм. Чувствую, однако, что катастрофически не успевает. Его враг тоже почувствовал, что яд начал действовать. Он вырвался из-под противника и нанес ему несколько мощных ударов по голове, чтобы это непонятное состояние врага позднее можно было выдать за контузию. Лютый не спеша подошел к своему врагу и, наступив на поверженного противника лапой, поискал глазами Орлана. «Ты следующий старик! Твое время закончилось!» и лениво повернув голову к своей жертве, открыл пасть, чтобы перервать горло врагу. Но Алексей уже пришел в себя, предельно ускорив метаболизм. Он увидел, что время замедлило свое течение, начав течь, как густой мед с кувшина. Лютый что-то медленно прорычал в сторону Орлана и, вернув внимание к его персоне, медленно разявил свою смрадную пасть. «А это ты видел?» – крикнул Алекс и вонзил свой рог в горло противника, наколов Лютого на свой рог, как жука. Непонятная ярость и ненависть овладела им, на миг, Он перестал себя контролировать. Стая Седова, взвыв от ужаса, рванулась на помощь своему другу. Но Алексей решил закончить этот бой. Он наступил на заднюю лапу Лютова и рванул рогом вверх, и голова противника покатилась по траве, оставляя за собой кровавую дорожку. Убийца, ты заплатишь своей головой за гибель Лютова, крикнул Седой. В несколько прыжков он достиг Алексея цепившись плечом плечо клыками. Рядом с вожаком стояли два его соратника, волка-гиганта, и они решительно пошли на него, готовясь пролить кровь чужака. «Теперь пришло время воспользоваться моим последним шансом», решил Алексей. «Стой, седой!» – раздался голос Хранга. «Ты нарушаешь наши законы! Трое на одного – это нечестный бой! Ты позоришь наш род! Хочешь биться – выходи один на один!» — Обойдёшься, хранг. Ты тоже заодно с Орланом, и мне плевать на ваши законы и честь. Они — выдумка людей, а волки всегда охотились на кабанов стаей. Не мешай старик охотиться, если не хочешь тоже стать добычей. Его речь поддержали из гнанники и больше трети оборотней, прибывших из посёлка. Ого, теперь соотношение сил резко поменялось, пришло время действовать, решил Алексей, метнув огненный шар по Седому и, повернувшись, сразу насадил на рок одного из телохранителей вождя-изгнанников, отбросив его в сторону. Седой, опаленный огненным шаром, тут же упал на землю и задергался, как в припадке. Его раненый телохранитель, с трудом поднявшись, пошел прочь от боя заращивая повреждения. И тут все смешалось в пруговороте общего боя. Бывшие члены одного племени, как звери, рвали друг друга, вспомнив старые обиды. Кто-то напал и на Алекса. Не в силах определить в общей толчье, где друзья, где враги, и чтобы не убить кого-то из своих, он решил выйти из этой битвы. «Где Орлан? Мне нужно его найти», — решил он но старого оборотня нигде не было видно. Возможно, он уже вышел из этой кутерьмы. Начав выходить из боя, он направился в сторону поселения, а через километр услышал голос, зовущий его. «Алекс, пришелец-оборотень, ты где?» Что это на него нашло? Как он мог бросить во время боя Орлана? Наверное, он ранен и зовет его на помощь. И забыв об осторожности, Он понесся на голос. Выскочив на поляну, увидел место своей недавней битвы, которая вся была залита кровью. На поляне лежало тело убитого, а больше погибших видно не было. Заварушка закончилась малой кровью. И тут на поляну вышло три человека, одетых в черные плащи с капюшонами, скрывающими лица и очертания фигур. В руках незнакомцы держали жезлы с мерцающим крупным камнем на вершине, и по тому, как они его держали, было видно, что это оружие. Один из тройки, увидев Алексея, вышел вперед и тихим голосом обратился к нему. — Вот ты какой пришелец из другого мира! Тебя боятся боги, и за тебя верховная богиня Лава оторвала нас от насущных дел, приказав разобраться с тобой. А ты просто червяк. Ты не достоин внимания не только Илалы, но и нашего. Но раз уж мы пришли, то не уйдем отсюда с пустыми руками, без твоего пустого черепа. У тебя есть минута, чтобы приготовить душу к переселению в другой мир. «Сейчас приготовлюсь», – тихо произнес Алекс, и второй раз за сегодняшний день ускорил метаболизм тела. Как только время замедлило свой ход, он рванулся в сторону, уворачиваясь от трех огненных шаров, которые сорвались с мерцающих камней жезлов его врагов. Он легко увернулся еще раз от новой порции огня и понесся от этой тройки, держа путь в поселение метаморфов. Трое черных магов легко бежали за ним, длинными прыжками перемахивая через кучу лесного бурелома периодически стреляя огненными шарами по своей быстрой цели. «Вот привязались!» – подумал беглец, и еще сильнее увеличил скорость, выжимая последние силы из своего организма, начав постепенно отрываться. Вдруг он наткнулся на группу старейшин племени Мета, медленно бредущих до своего поселения. «Их нужно срочно предупредить!» – решил он. «Бегите! Эти три колдуна сумасшедшие!» Они гонятся за мной и стреляют огненными шарами. «Алексей, а где Орлан?» Тут же подбежал к нему старейшина Хранг. «Не знаю, я услышал его голос, он звал меня. А выйдя на поляну, я увидел только их. Они напали на меня и попытались убить, объяснив, что их попросила об этом богиня Лала. Что нужно ей от меня? Я вообще атеист и не верю в богов». А вот и они на подходе. Три высокие фигуры в плащах прекратили свой бег и уже солидно продолжили путь, приближаясь к их группе. — Оборотни, отдайте нам чужака. Мы исполнители воли богов и горе тому, кто станет у них на пути. — Поздно, теперь он наш соплеменник, а мы не предаем своих. Зато мне теперь понятно, кто виноват в этой смерти. И последующие драки всего племени. Орлан Первый понял это, уведя нас от схватки. Ведь это ваша магия вселять гнев и ярость в людей, заставляя их драться и убивать друг друга. Вы нарушили наш закон, вмешавшись в поединок чести. И я уверен, что даже гибель Лютого случилась по вашей вине. Из-за влияния вашего кулона ярости, именно им вы вселяете в сознание людей гнев и ненависть. Наши ритуальные поединки редко заканчиваются гибелью противников, а изгнанники не всегда становятся нашими лютыми врагами. — Хватит разговоров, старый болтун. Ты уйдешь с нашей дороги или для начала нужно подпалить твои блохастые бока? — Лучше не пытайтесь, рабы лалы. Мы метаморфы и не по зубам храмовым прихлебателям. «Ты решил, что в силах противиться воле богов? Ну, тогда получи!» Из их жезлов сорвались три шара, поразив хранга, который сразу рухнул без движения на землю. Все тридцать оборотней кинулись на обидчиков, уворачиваясь от летевших в них огненных шаров. Благо маги не могли стрелять из них, как из пулеметов. В считанные секунды три самонадеянных мага были разорваны в клочья. И тут из леса вышли шестнадцать изгнанников. «Вы что творите, слабоумные? Теперь вас всех уничтожит гнев богини. Вы совсем выжили из ума, раз рискнули судьбой своего рода ради чужака?» «Пусть так. Мы сами ответим за свои ошибки. Радуйся, что ты оказался в стороне», ответил за все племя Ракшан, друг и ровесник Хранга. И больше не говоря ни слова, Старейшины повернулись к ним спиной, направившись в сторону дома. А Алексей, заинтересованный магическими жезлами, быстро подбежал к останкам трех магов и схватил три их жезла в пасть и бросился догонять старейшин, которые не торопясь шли по лесу, перенося по очереди тело хранга. Глава пятая. Путь назад занял больше суток. Они часто останавливались, садясь в кружок, и проводили над телом раненого товарища странный ритуал. Старейшины садились рядом с его телом в круг, положив правую руку на плечо соседа, а левую – на тело хранга. Над их головами вспыхивали всполохи электрического пламени, часть этой энергии срывалась с рук, излечивая тело тяжело раненого. Удивительно но он начал дышать более ровно, шевелить руками. Ожоги проходили, раны затягивались, а после последнего сеанса на его щеках появился легкий румянец. Теперь это уже было не кома, а крепкий сон выздоравливающего человека. Когда они добрались до своего поселения, то и глазам предстала удручающая картина. Весь поселок кипел, как разоренный муравейник, Около половины племени готовилось к откачевке в другое место. Заправлял всем седой, пришедшие сюда с двумя своими телохранителями. С ними сейчас уходило около десятка старейшин и около пятидесяти рядовых членов их сообщества – молодые мужчины и женщины. Все они решили уйти из своего племени и влиться в племя изгнанников, вручив своей жизни новому вождю – седому. Увидев такое своевольство, старейшины воспылали справедливым гневом. «А ты что тут делаешь, Седой? Ты был изгнан нами и не можешь находиться здесь под угрозой смерти. Или ты плюешь и на наши законы?» Выступил вперед старейшина Ракшан. «Эх, старичье, все вам не имется. Я вижу, Орлан и Хранк свое получили. Теперь очередь за тобой, Ракшан». «Неважно, что получили они. Важно, что получишь ты и два твоих прихвостня!» Прорычал Ракшан, и все старейшины, которые остались верны своим законам, ощетинились и, оскалив пасти, пошли в атаку. «Ах, вам все мало!» закричал Седой, и вокруг него начала скапливаться другая половина племени, готовясь к бою. «Стойте, жители мета!» стал между враждующими сторонами Седой Старейшина, который тоже решил влиться в ряды Седова. Его звали Ридель, и он давно был недоволен тем, как правил Орлан. «Стой, Ракшан, осади назад! Это решение половины племени, вы давно уже перешли грань дозволенного, а ведь все началось с малого. Сначала он скрыл от нас таинство метания огненных шаров, сделав его достоянием горстки избранных, Потом Орла начал придумывать свои законы, ухудшая и усложняя нашу жизнь. А потом он принял в наши ряды чужака, который напал на наших воинов, изначально поведя себя как враг. Но он все же принимает Алексея в наши ряды, да еще и одаривает его сокровенным магическим знанием огненных шаров, помогая убить одного соплеменника и ранить другого, пусть они и были в это время изгнанниками. «И он стравил нас с магами лалы, и теперь гнев богини покарает того, кто останется в этом селении». Поддержал его еще один старейшина, подобный Огор. «А нам не нравится, что мы лишены права голоса», — высказали недовольство молодые члены их общества. «Даже зрелые мужи не могут высказать своего мнения. Куда там? Ведь нам нет и трех тысяч лет». Все жители, кому надоело жить по-старому, могут уйти с вами. Маги и Лалы даруют нам землю, богатую зверями и шахтами, полными золота. Они предложили нам поистине царский подарок – богатейший остров Морры, и им будем владеть, только мы. Нам больше нет нужды пасти скот и искать потерявшихся людишек. Теперь они сами будут нести к нам плоды своих рук за золото которая буквально лежит под ногами на этом богатейшем острове. А вы, глупое стричье, живите тут жалкой жизнью прислужников людей, жалея о своем потерянном могуществе и пустой жизни, пусть и такой длинной. С гордым видом закончил свою речь Седой. Дураки! Остров Морры – это древнее кладбище. Морра-смерть царствует на нем уже много тысячелетий. И этого не изменить. Множество народов зарились на него, но нашли не богатство, а смерть. Вы не забыли об участи четырехруких великанов-тетрахейрусов? В древности это было самое могучее племя, живущее в наших краях. Они владели сильнейшей магией. Но в одной из туманных ночей корабли купцов, которые приехали с ними торговать, увидели безлюдный остров, залитый лужами крови и ни одного великана, ни живого, ни мертвого. Половина их морского каравана ушла в море, другая часть, обуреваемая жадностью наживы, осталась ночевать на острове. А утром вернувшиеся купцы не увидели ни одной живой души, лишь проклятое золото устилало землю проклятого острова. «Седой, ты этого хочешь для нашего народа?» «Это все сказки, которыми вы так долго почуете нас». Да, смерть там случается часто, но в этом нет тайны. Из-за золота всегда велись войны. Но мы сильны и непобедимы. Мы метаморфы, и нет такого народа, кто сможет нам бросить вызов. Людей много, да, но на острове мы будем защищены морем. Войны людей смогут приплывать на кораблях мелкими партиями, а так нас не одолеть. Я не держу зла на вас, старейшины, и если вы готовы измениться и войти в наше общество равными, то мы с радостью ждем всех вас, Ракшан, Хран и все, кто стоит за вашей спиной. Только оставьте этого чужака, ему нет места в нашем обновленном племени. Мы не тронем его, пусть идет своей дорогой, но пусть она не пересекается с нашей, он и так уже принес нам много проблем и горя. — Значит, ты прощаешь нас, великодушный Седой, — продолжил беседовать с ним Ракшан уже не пытаясь атаковать. «А как быть с Орланом? Может быть, ты его простишь?» – усмехнулся он. «Забудь про Орлана. Во время нашего общего безумия он вышел из боя. С ним было девять старейшин. Я видел, как они дерзко разговаривали с пятнадцатью магами Элала. И они все ушли в сторону заката солнца. Больше я их не видел». Наверное, маги сделали с ним то, что вы сотворили с той жалкой троицей, что попалась вам на пути. Ну что ж, как говорится, вы сравняли счет. А этот жалкий дурак Алексей умудрился прихватить их магические жезлы. Теперь они вдвое быстрее найдут вас. Еще раз прошу тебя, Ракшан, бросьте его и присоединяйтесь к нам. От чужака идут все проблемы. Я недавно узнал, маги уже 10 лет ищут его повсюду пытаясь принести в жертву своей богине, и не отступиться от своей цели. Нет, мы останемся здесь. Пусть маги попробуют прийти сюда, и мы докажем, что и они не всесильны. и не плевать на Элалу. У нас найдется средство и против нее. Наши боги заступятся за нас. Сам Сет защитит нас от ее гнева. У меня нет страха за наши жизни. Ужас охватывает меня только от одного факта. Ты ведешь половину нашего племени на смерть, и даже умудренные опытом старейшины идут за тобой, как безропотные овцы. Ну что ж, это их выбор и судьба. А теперь хватит разговоров. Уходи, изгнанник, иначе ты заплатишь кровью. Прочь, предатель, и уводи с собой всех трусов. Пусть здесь останутся только достойные. А там посмотрим, кто первый пожалеет. И закрыв тему, Ракшан пошел к дому. За ним потянулось все оставшееся племя. Остановившись перед домом, он по праву старейшего объявил. «Сегодня нужно провести общий сбор. Даю два часа на отдых, а потом приходите. Будем решать, как нам жить дальше». Общее вече началось вовремя. Начал Рахшан с того, что решил рассказать о переменах в законах их племени. «Теперь решать и обсуждать дела в племени будут все». И молодежь, и старейшины, и женщины. Это решение зрело давно, и, мы его раньше, это не разорвало бы племя пополам. А теперь пусть каждый, кто желает высказаться, скажет свое веское слово. Первыми говорят молодые, последними выскажутся старейшины. Но сначала я хотел задать вопросы, волнующие всех. Диана, как чувствует себя Хранк? Он скоро поднимется на ноги? Спросил он у молодой девушки, стоящей рядом. Хранк пришел в себя. Еще очень слаб, но через три дня, я думаю, он поправится. Кто-нибудь из вас видел Орлана или кого-то из группы пропавших старейшин? Нет, после боя их никто не видел. А теперь кто хочет высказаться? Первым вышел вперед Торг. Сегодня мы потеряли половину нашего племени, виноваты в этом не только Седой и даже не Алексей, а приспешники богини Лалы. Эти маги уже давно отираются вокруг нашего племени, и только старейшины не знали об этом. Они подговаривали молодежь уйти из племени, задабривали подарками и обещаниями. Их цель сейчас ясна – лишить власти старейшим и раздробить наш маленький народ. Много из их слов и правда задевали за живое. Это ваша власть и магия, секрет, который вы не отдавали никому из нашего племени, но сразу одарили ей чужака. Что вы скажете на это? Я скажу вам всю правду, и вы поймете, что эта тайна не стоит и выеденного яйца. Вы уже видели, как маги лалы поражали своих врагов огненными шарами. Пять старейшин из нашего рода тоже владели этой магией, но мы хранили эту тайну не просто так а чтобы не допустить лишнего недовольства и зависти. А весь секрет этой магии – огненный камень. Именно из него и извергаются шары огня. Разные народы по-разному называют это чудо-камень – эулит, пирамид, огневик. Но суть тут одна – человек, держащий его в руках, может бесконечное число раз извергать из него огонь. Есть слабые камни, есть камни – которые извергают целые потоки огня, и это уже не наш секрет, а драконов. Кое-кто из старейшин помнит, как несколько тысяч лет назад к нам пришел окровавленный человек, который оказался могущественным магом. Он силой своего жезла смог убить последнего дракона, обитающего на побережье нашего моря. Мы спасли его от гибели, вырвав из лап смерти, а в награду он открыл нам секрет огневика. Расколов один крупный камень на 10 частей, половину отдал нам, опять оставил себе. И с тех пор пять наших старейшин обрели магию огня. И что, Торг? Какую тайну мы могли бы открыть тебе, что вся тайная магия заключается в пяти камнях, которые хранятся в телах пятерых из нас, и обрести эту магию можно лишь убив одного из нас, вырезав камень с мертвого тела. И ты думаешь, Что, Люта и Седо не попытались бы это сделать? Вот и весь магический секрет. И суть его в одной мелочи. мне всего пять. И больше их взять откуда. Не идти же нам убивать из-за них еще одного дракона. Хотя нет. Есть еще три камня, которые принес Алексей. И два из них мы разыграем между желающими. А один достанется ему по праву. Он принес эти камни и ему владеть одним из них. Ведь у него нет огневика, он просто накопил энергию для одного удара. Все желающие могут участвовать в жребии, не только старейшины и мужчины, но и женщины. Пусть все желающие пишут свои имена на клочке бумаги и бросают в этот бочонок. И наши боги сами решат, кто будет владеть этими камнями. А желающие зарядить свой организм на один выстрел огнем, пусть подойдут ко мне, после сборов, и я смогу их этому научить. Тут вперед вышла пожилая женщина Элеона, желающая сказать свое веское слово. «Я предлагаю отдать нам жезлы магов вместе с их камнями, вернуть их вместе с нашими извинениями и попросить прощения за смерть троих их адептов. Может, они простят нас и не станут мстить». Наше племя сильно ослабело, и война нам сейчас совсем не кстати. Поздно, лиона войны не избежать, и начали ее не мы. Как ты слушала Торка? Ведь он сказал, что эта война планировалась магами уже давно. Война уже идет, и уже есть первые жертвы. Хранг Орлан и девять старейшин, которые пропали без вести. Они первые пролили нашу кровь и пусть теперь ответит за нее. «Может, ты еще прикажешь отдать им Алексея? Пусть зарежут его у жертвенного камня, как ягненка? Вот тогда-то они точно нас простят. Но наши предки отвернутся от нас, да и мы сами как будем смотреть в глаза соседям. Но, тем не менее, это предложение, и давайте проголосуем за него». Но желающих поддержать ее предложение оказалось совсем немного. Вышла только она сама и ее верная подруга Селена. Хорошо, никто не хочет пытаться так решить наши проблемы. И это меня радует. А теперь выслушайте то, что решили мы, старейшины. Пока все отдыхали, мы взяли на себя смелость и обдумали план действий. Во-первых, мы переходим на военное положение. Всем теперь большее время находиться в волчьем обличье, утроить дозор и второе самое главное послать пятнадцать воинов на поиски живого или мертвого Орлана и девяти старейшин бывших с ним в момент исчезновения разведка пойдет после жребия в нее должны пойти те кто может воспользоваться магией огневика всех магов и лалы считать своими врагами и уничтожать без предупреждения и жалости камни выковыривать с их жезлов и нести к нам тот кто добыл их в бою Считается его собственником. Тот, кто уже будет иметь один, будем делить их жребием. Ну, все написали свои имена на бумаге. Тогда я выбираю счастливчиков. И выбор полна Рогана и Паргу. Ну что ж, старая Парга, значит, придется тебе завтра идти с молодежью на разведку. Криво ухмыльнулся Ракшан, протянув ей приз. «А можно я передам камень тому, кому он пригодится больше?» «Да делай, что хочешь», — махнул рукой старейшина. «Тогда я передам этот камень Торку, пусть он владеет огневиком. А мне нужно с селени на кухне помогать, а то вы с голоду скоро друг друга есть начнете». «Хорошо. А теперь Алекс, Торк и Роган идут за мной. Я буду обучать вас, как пользоваться огневиком». Отведя трех счастливчиков к себе в дом и усадив в удобное кресло, Ракшан начал свой урок. Камень можно врастить в любую часть тела, тогда он будет незаметен. Огненные шары можно было бы извергать из любой части тела, хоть из глазницы, если в ней нет глаза. Но камень при использовании сильно нагревается и будет обжигать живую ткань, ведь количество энергии в нем выплескивается неимоверное. Поэтому я предлагаю сначала носить вам камень внутри толстой перчатки, так намного удобнее целиться, да и жар камня не принесет много вреда. Мы, старейшины не пользуемся перчатками, потому что вырастили камни внутри ладони. Кто хочет, я объясню и этот способ. Все трое захотели попробовать способ крепления камня внутри тела, ведь это не будет мешать им при превращении волков. Хорошо. Когда слушайте внимательно», – согласился Ракшан. «Сделайте разрез на одной из рук, той, которой вам будет удобней целиться. Поместите в разрез огневик и зарастите рану, сформировав вокруг камня прочную защитную оболочку, которая будет защищать вашу руку с одной стороны и в то же время пропускать его энергию наружу, работая линзой. Это будет самое трудное – выработать такую ткань, которая будет достаточно жаростойкой, сопротивляясь прожиганию камня. Конечно, если вы один раз выстрелите огнем, и потом у вас есть время заживить ожог, это не проблема. Но если идет бой, и вам нужно непрерывно стрелять, то тут все будет зависеть только от прочности линзы, которую вы сможете создать. Я могу, без ущерба для своей линзы, выпустить 10 огненных шаров, а после этого мне нужно час или два для формирования новой линзы. Но сначала ее хватало всего на один импульс, и я думаю, что и вы начнете с того же, но со временем все изменится. Это невозможно объяснить, так же, как и то, как драконы выдерживают жар своего пламени. Но со временем и у вас будет получаться все лучше и лучше. Маги и лалы обычные люди, и поэтому их тела не выдерживают жара магического огня. Они крепят огневик на жезлы. Так можно стрелять без перерывов, но и потерять свое оружие в бою проще. Так что делайте свой выбор и действуйте. Готово. А теперь попробуйте мысленно сжать камень, и он исторгнет огонь. И из рук молодых оборотней вылетели огненные шары, а из ртов крики боли. Огонь был так силен, что на ладонях появился огромный ожог. Они тут же занялись самолечением и скоро на руках появилась новая молодая кожа. Так и закончился этот день. А рано утром поисковый отряд в количестве 15 человек вышел за стены поселения. Их путь лежал к месту недавней битвы с изгнанниками, туда, где пропали 10 старейшин. Они довольно быстро добежали до места и, разбившись на тройки, начали поиск следов пропавших. Но место было настолько затоптано и заляпано кровью, что было практически невозможно найти их следы. Тогда Алексей вспомнил слова Седова. «Они вместе с магами ушли в сторону заката солнца». «Значит, направление их движения нам уже известно, а исходная точка – это поляна, на которой мы стоим». Новичок сразу увидел недовольные лица молодежи, которых раздражало его присутствие. Они считали его выскочкой – и сейчас он опять вылез вперед. Но кроме него пока никто ничего толкового не предложил, поэтому все молча пошли за ним. Сейчас они двигались редкой цепью, внимательно осматривая всю округу в поисках следов. Лес начал редеть, появились следы болотной растительности, и скоро грязь захлюпала у них под ногами. Вдруг Роган первый обнаружил следы боя, Несколько опаленных огнем деревьев, капли крови на влажном хе И гнетущее ощущение смерти, которое не спутать ни с чем Группа разбрелась в стороны На скорую руку из веток деревьев приготовив шесты Ими начали прощупывать дно болота в поисках тел павших И вскоре один из поисковиков позвал «Сюда! Тут они лежат! Я с шестом ткнул в яму!» «И чувствую что-то мягкое, податливое», – испуганно сказал Торг. И все, добежав до него, замерли в нерешительности. «Ну, что стоим? Не нужно робеть, это же наши родичи. Они и при жизни нам только добро делали, а уж мертвых нам и подавно бояться не нужно», – сказал Роган, и глубоко погрузив руки в зловонную жижу, что-то с усилием потянул оттуда. У него быстро появились помощники, и скорые глазам предстали семь трупов старейшин, сожженных магическим огнем до неузнаваемости. Неподалеку они вскоре обнаружили пять трупов магов Элалы, которые тоже обрели в этом болоте свое вечное пристанище. — Метаморфы даже для магов нелегкое добыча, грустно произнес Торг. — Вот сволочи, даже хоронить не стали. Видать, домой сильно торопились, сказал Алексей. Троих тел старейшин не хватает. Продолжаем поиск, скомандовал Роган, недовольно взглянув на Алексея. Но время шло, солнце начало клониться к закату, а дальнейшие поиски так ни к чему не привели. Тут их нет, мы уже все обыскали, послышались озабоченные голоса молодежи. Значит, их тут просто нет. Они или смогли выйти из боя живыми, и тогда бы уже вернулись домой, или тогда у нас остается только другой вариант. Их взяли в плен, и тогда это все объясняет, — сказал Торг. — Ладно, тогда сваливай магов обратно, а своих павших несем в селение. И больше не теряя времени, отряд поисковиков пошел обратно в селение, неся ужасную ношу и плохие вести. Все уже начали уставать. Болото закончилось, сменившись лесом. Вдруг Роган, который нес в своих руках изувеченное огнем тело старейшины, вдруг закричал что-то невнятное и отбросил свою страшную ношу в сторону. — Ты что творишь? Какая тебя муха укусила? — удивленно спросил его торг, который первый подбежал к нему. — Он шевельнулся, Вольфрок живой. Я, конечно, понимаю, что в это трудно поверить. Но едва я его взял в руки, как сразу понял, что-то тут не так. Все остальные тела, кроме него, уже застыли и окоченели. А когда я взял его в руки, он был мягкий и тело было теплое. Я даже почувствовал его пульс, хотя сразу подумал, что показалось. «Да ты что, Роган, ты на него глянь. От него остался один бюст с руками и половина головы. А в груди, посмотри, какая дырень, кулак пройдет». Магический огонь выжег у него все внутренности. От сердца и легких осталась одна зола. Видать, дольше всех этот старик повоевал. Ты если устал, так и скажи. Есть кому сменить? Нет, Торг. Ты думаешь, что хочешь, а я его в руки больше не возьму. Не хватало еще, чтобы я ожившего мертвеца на руках нянчил. Ладно, рогатый трусишка, я его сам понесу. Недовольно фыркнул Торг. Но едва взял труп в руки как тут же отбросил его на земь и испуганно отпрыгнул подальше от не совсем мертвого тела. «Ага, теперь и ты почувствовал. А я что тебе говорил? Эти колдуны заклинаниями вернули мертвецов к жизни. Смотри, как бы к ночи наши покойники на нас не набросились. Давай-ка лучше разожжем костер и проведем их в последний путь прямо здесь. Сделаем погребальный обряд по всем нашим обычаям». «Подождите, не торопитесь с выводами» решил вмешаться Алексей. А если он просто не умер? Ведь у старейшин есть свои секреты. Вы сами знаете, что опытный метаморф может продлить свою жизнь даже без сердца, заменяя его пульсацией вены и артерий. А ведь Роган говорил, что сразу почувствовал пульс. А какой пульс может быть у мертвеца? Я предлагаю продолжить движение к поселку, а одного из нас послать к старейшинам налегке. Пусть объяснит им все и они начнут идти к нам навстречу. К сумеркам мы уже встретимся, а там пускай сами думают над этой загадкой». «Новичок говорит дело. Вой, беги в поселок, зови старейшин. А тело Вольфрога завернем в ткань плаща и понесем по двое. Если что, будьте на чеку. Да и мы будем за вами приглядывать», — скомандовал Торг. И их отряд снова продолжил свой путь, стараясь не обращать внимания на настойчивое барахтание странного мертвеца. А и два звезды появились на темном небосклоне, они встретились с отрядом старейшин, вышедшим им навстречу. «Ну вот и все. Вот доказательство вероломства магов Элалы. Ну что ж, война так война», – озабоченно произнес Ракшан. «Да, старейшины, тут вы правы. Но как нам быть с ожившим мертвецом?» «Дайте посмотреть. Да это же Вольфрок. А он утверждал, что может выжить, даже если у него останется одна голова. Он постоянно улучшал свое тело, формируя его по типу лягушки. Кожа, которой можно дышать под водой во влажном воздухе. Сильная регенерация поврежденных органов. Кровеносные сосуды, как у червей, имеют функцию пульсации, заменяющие работу сердца. Его очень трудно убить». Ведь он тысячелетиями улучшал свое тело. Смотрите-ка, и правда. Вот, видна пульсация вен, и раны потихоньку затягиваются. Все становитесь в круг, поможем ему восстановиться, подпитав энергией. И старейшины провели обряд исцеления, усевшись в круг у тела Вольфрога. После энергетической подпитки тело стало совершать более выраженные и явные подергивания. Отряд Достиг поселения уже к утру. Старики не слетело раненого и провели с ним несколько процедур усиленного излечения. И к следующему утру он настолько восстановился, что смог рассказать о происшедших событиях. С первыми лучами солнца племя пришло на новый сход. Последним из лечебного дома вышел сам Вольфрок. Он неуклюже шел на двух руках. В нижней части туловища виднелись маленькие зачаточные ножки, которые скоро смогут вырасти в полноценные конечности. Он гордо отказался от помощи и с трудом сам залез на предоставленное ему кресло. «Племя Мета!» — скрипучим и тихим голосом начал он. «Вы уже знаете, что богиня Элала с помощью своих жрецов-магов начала войну против нас. Наш гость. Что странно, они заранее знали о его приходе. Заранее они начали договариваться о том, чтобы мы отдали пришельца при первом же появлении. Я сам разговаривал с колдуней Лианой, но, как мне тогда ошибочно показалось, она не хотела его смерти. Но все оборотни — это наши дети, и их судьбу может решать только наш бог Сетт. И мы отказали им, и вот итог. Но я не жалею об этом поступке. Благодаря Алексу я вчера избежал участи сожжения на погребальном костре. Спасибо, я признателен тебе. И он по-доброму взглянул на своего спасителя. Во время твоего поединка они силой своей магии ввергли нас в состояние ярости, заставляя биться друг с другом. Арлан понял это и вывел нас девять старейшин из этого глупого побоища. А когда мы пошли на поиски других сородичей, вышедших из боя, вдруг нам на пути попались пятнадцать магов. Они дожидались нас. Маги предположили разрешить наши разногласия мирно путем переговоров. Арлан согласился, и мы пошли за ним. Но их путь закончился в болоте. Вместо глав магов там нас ждал Седой и два десятка его предателей. Мы не смогли победить всех. Я продержался до конца боя и смог увидеть, как они унесли трех раненых Орлана, Врана и Рокса, чтобы позднее принести их в жертву своей богини. Та половина племени, ушедшая Седым, «Находится в смертельной опасности, предавший раз предаст еще. Теперь у нас нет выбора. Нам нужно найти ушедших и открыть им глаза на все факты. Открыть им глаза, пока им навсегда их не закрыли маги и двадцать предателей. Теперь мы просто обязаны найти их, и наше племя опять объединится». А потом мы все вместе отобьем трех наших старейшим. У нас еще есть время. Целых три месяца до праздника лунного затмения, которые маги и планируют провести свои кровавые жертвоприношения. Я все сказал. Теперь решайте вы. Все поняли, что настали тяжелые времена. И скорбная тишина окутала площадь.